На этот двойной состав церковной юрисдикции и указывает устав, говорят лица князя-законодателя, по мыслях греховные вещи и духовные, то есть духовно-сословные, отдать и церкви. Согласно с этой комбинации все судные дела, относимые уставом к ведомству церкви, можно свести к трем разрядам.